Железная дорога Лилибрик Выпили, выпили, Жалобно плачем ли Мы в атласных одеждах Фигуры карт. Это мы, как звезды, Счастью маячили В слезящейся оттепелью март. Это мы, как крылья, трепыхали и бились Над лестницей, Где ступени шатки, Когда победно уверенный вылез Черный туз Из-под спокойной девятки. А когда заглянуло в сердце отчаяние, Гордыми взорами дам и королей, Будто колыхнулся, Забредший случайно ветерок С обнажающихся черных полей. Это мы золотыми дождями выпали Мешать тревоги и грусть, А на зеленое поле сыпали и сыпали Столько радостей, выученных наизусть. Выпили, выпили, жалобно плачем ли Мы в атласных одеждах фигуры карт. Это мы, как звезды, Счастью маячили, слезящейся от тепелью март. Март 1915 года.